за хорошие бабки работает, чтобы с ними справиться и взять объект живым, нужна войсковая операция. Внезапно майор умолк. Было видно, что его осенила какая-то мысль. Чижевский с надеждой уставился на него. «Есть у меня один приятель», — медленно произнес Абрамов. «В Афгане познакомились». Служит сейчас тут под Москвой, в одном гарнизоне. Позвоню-ка я ему. Идея бредовая, конечно, но чем черт не шутит? И майор взялся за телефон. На следующий день, ближе к вечеру, майор Абрамов сидел в неприметном кафе возле станции метро Войковская с крепким широкоплечим мужчиной, по внешности типичным армейским служакой. Оба собеседника были в штатском и чем-то походили друг на друга, то ли неторопливостью движений, то ли спокойным и уверенным поведением, то ли спокойным и внимательным взглядом. К тому же на обоих оставили свой вечный след солнца и ветер Афганистана, Кожа на лице у каждого приобрела неустранимый коричневатый оттенок, а волосы и глаза, наоборот, словно выцвели. Собеседники с аппетитом поедали салаты, запивая их пивом. Абрамов слушал рассказ своего приятеля о безрадостных перипетиях армейской жизни и мрачно кивал. Затем майор заговорил сам. Он сообщил собеседнику о том, что работает в неофициальной охранной структуре очень крупного промышленного концерна. «Я помню, ты в прошлый раз говорил, что куда-то в охрану устраиваешься», кивнул приятель. «Охрана охране рознь, дорогой Юра», — усмехнулся Абрамов. «Мы там серьезные дела делаем, и сейчас нам такое дело предстоит». Офицер почувствовал, что Абрамов переходит к сути разговора и попросительно посмотрел ему прямо в глаза. Майор не стал ходить вокруг да около и объяснил все кратко и по-военному. Его собеседник надолго умолк. «На службе ты сейчас все равно ничего не выслужишь. Так и будешь постоянно думать, то ли уволиться из рядов, то ли нет», жестко произнес Абрамов, глядя на повесившего голову собеседника. А так тебе после операции выдадут деньги, которых тебе до конца дней хватит. Выдадут настоящие украинские документы на тебя и на семью, и живи себе припеваючи, хавая галушки. Ты ведь с Украины сам. Да какая разница, Украина, и Россия. Это... Все начальники придумали это, все временно, со вздохом произнес Юра. А я еще единому отечеству присягал. Ну вот и поможешь отечеству, возразил Абрамов. Ситуация обычная. Есть группа оборонных предприятий, которые прибыльно работают. И есть новые русские, которые решили их прибрать к рукам. Естественно, деньги потекут уже не на развитие производства и не в госбюджет, а этим буржуям в карман. Начнутся задержки, зарплаты, все льготы рабочим прикроют. А рабочих, между прочим, сотни тысяч, и у всех семьи, жены и дети. Кроме того, ты как военный должен понимать... Когда придут новые хозяева, у многих из которых двойное гражданство обо всех новых военных разработках будут раньше знать на Западе, чем в нашем Министерстве обороны. А ты мне тут о присяги что-то толкуешь. Вот и действуй в соответствии с присягой. Тем более, что без награды ты не останешься. — И что же мне до самой смерти потом прятаться? — спросил Юра. — Зачем прятаться? — Я же говорю, тебе сделают такие документы, что комар носа не подточит, — ответил Абрамов. — А кроме того, бардак не вечно будет продолжаться, и власть нормальная придет, и страна воссоединится.